Глава 21. Равна знала, что под маской напускного спокойствия синяя раковина волнуется не меньше ее. Даже больше, потому что он был педантом. Каждый раз, когда Равна спрашивала его о том, как они продвигаются, он засыпал ее техническими деталями. Наконец, Равна не выдержала. «Послушайте, там мальчик сидит на чем-то, что может взорвать погибель, и все, что у него есть, это луки и стрелы. Сколько нам еще времени лететь, синяя раковина?» Синяя раковина стал нервно кататься по потолку взад и вперед. У наездников были реактивные двигатели, и они могли куда лучше передвигаться в невесомости, чем большинство людей. Но вместо этого они использовали липкие нашлепки и катались по стенам. В определенном смысле это было мило. Сейчас это раздражало. Но с ними хотя бы можно было говорить. Равно посмотрела на мостик, где сидел Фомнюван с обращенным к главному дисплею лицом. Как обычно, все его внимание было поглощено медленно двигающимися звездами. Он был не брит, и рыжая борода ярко выделялась на коже. Длинные, нечесанные волосы висели с путанными прядями. Физически он уже оправился от всех ран. Корабельный хирург даже нарастил мышечную массу, место которой занимали приборы связи старика. Фам теперь мог самостоятельно одеваться и есть, но все еще жил в мире своих снов. Двое наездников обменялись щебетом, и на вопрос равны ответила зеленый стебель. «Честно говоря, мы не знаем сроков. Структура края меняется по мере нашего спуска. Каждый прыжок занимает чуть больше времени, чем предыдущий. Это я знаю. Мы приближаемся к медленной зоне. Но корабль на это рассчитан, и экстраполировать это замедление не должно быть трудно». Синяя раковина опустил щупальца с потолка на пол. Он пообщался со своей подругой, его голосовое устройство изобразило человеческий звук, выражающий озадаченность. «В обычных обстоятельствах вы были бы правы, леди Равна. Но сейчас особый случай. Во-первых, сами зоны, по всей видимости, сейчас дрейфуют. Что? Это не такая уж неслыханная вещь. Небольшие сдвиги происходят все время. Это основное назначение придонных люгеров — следить за изменениями. Нам не повезло, что мы попали в центр подобной неопределенности. На самом деле Равна знала о том, что у дна края возмущения поверхности сильны. Но она не думала об этом в таких масштабных терминах, как дрейф-зон, и не сознавала до сих пор, что они достаточно сильны, чтобы сильно изменить сроки полета. — одна и насколько это сильно, насколько это нас замедлит? «О боже мой!» — синяя раковина переехала на дальнюю стену и теперь катался по звездному небу. «Как было бы хорошо быть малым наездником! Так много проблем приносит мое высокое призвание! Как хорошо было бы сейчас полоскаться глубоко в прибое, думая о старых воспоминаниях!» «Интересно, о каких? О прежних днях в прибое?» За него ответила зеленый стебель. «Это не то, что как высоко может достать прилив, это скорее, насколько сильной может стать буря». Сейчас она хуже всего, что бывало в этом регионе за последние тысячелетия. Но мы следим за местными сводками, и почти все согласны, что шторм достиг максимума. Если нам не помешают другие проблемы, то долетим примерно за 120 дней. Другие проблемы. Равно переместилась на середину мостика и пристегнулась к седлу. Вы говорите о повреждениях, которые мы получили от ретрансляторов? Сломанные шипы гипердвигателей? Как они держат? По всей видимости, превосходно. Мы еще не пытались прыгать быстрее, чем на 80% максимальной расчетной скорости. С другой стороны, у нас нет хороших средств диагностики. И вполне допустимо, что серьезное повреждение может обнаружиться в любой момент. Допустимо, но маловероятно, добавила зеленая стебель. Равно кивнула головой. Учитывая все обстоятельства, не было смысла волноваться из-за проблем, которые от них не зависели. Там, на ретрансляторах, она рассчитывала на полет в течение 30 или 40 дней. А теперь мальчику на дне колодца придется проявлять храбрость довольно долго, как бы не хотелось ему иного. Что ж, значит, время для плана «Б». Время для того, что мог бы предложить человек вроде Фома Нювана. Равно оттолкнулась от пола и устроилась рядом с зеленым стеблем. «Хорошо, значит, мы можем рассчитывать в лучшем случае на 120 дней». Если же дрейф-зон станет сильнее, или если нам потребуется ремонт, а где? Это может быть задержкой, но вряд ли непреодолимым препятствием. Перестроенный внеполосный можно было отремонтировать даже в нижнем крае. То даже и двести дней. Равно посмотрела на синюю раковину, но он не стал вставлять свои уточнения и разъяснения. Вы оба читали сообщение, которое шлет этот мальчик. Он говорит, что местный народ будет вот-вот завоеван и, может быть, меньше, чем за сто дней. Значит, мы как-то должны ему помочь еще до своего прибытия. Зеленая стебель пострекотала ветвями, что равно восприняла как выражение озадаченности. Она оглянулась на фама и чуть повысила голос. «Ну, ты, ты же должен быть в этих вещах экспертом!» Но вслух она сказала. «Вы, наездники, быть может, с этим не сталкивались?» Но эта проблема встречалась в медленной зоне миллион раз. Цивилизации так разделены годами, если не столетиями полета. И они впадают в темные века. Становятся такими же примитивными, как эти создания, стальные когти. Потом приходят гости извне, и они за короткое время восстанавливают технологию. Фамни обернулся, изучая звездное небо. Наездники чуть потрещали друг с другом, потом кто-то из них сказал. «А чем это нам поможет?» Разве восстановление цивилизации не занимает десятки лет? Кроме того, в мире стальных когтей нечего восстанавливать. Если верить этому ребенку, у этого мира нет прошлого. Сколько времени займет строительство цивилизации с нуля? Равно отмила возражение жестом руки. Не останавливайте меня, я уже разогналась. Не в этом дело, мы с ними на связи. У нас на борту хорошая общая библиотека. Те, кто изобретают впервые, не знают дороги, они идут в темноте. Даже инженерам-археологам Наньори пришлось много изобретать заново. Но мы же все знаем про то, как строить самолеты и другие машины. Мы знаем тысячи подходов. Оказавшись вдруг перед лицом необходимости, равно почему-то была уверена, что они смогут. Мы можем изучить все пути развития, обойти все тупики. Более того, мы можем найти самый быстрый путь от Средневековья до нужных изобретений, до тех вещей, которые помогут друзьям Джеффри отбить всех нападающих варваров. Равна внезапно замолчала, с улыбкой глядя сначала на зеленый стебель и потом на синюю раковину. Но молчаливые наездники — это самая бесстрастная аудитория во Вселенной. Трудно даже было сказать, смотрят ли они на нее. После паузы зеленый стебель сказала. Да, понимаю. И повторные открытия — настолько обычные явления в медленной зоне, что большинство их уже вполне может быть в библиотеке корабля. И вот тут-то это и случилось. Фам отвернулся от окна. Поглядел через палубу на Равну и наездников И впервые со времени отлета с ретрансляторов он заговорил. И более того, его слова не были бессмыслицей, хотя их не сразу удалось понять. «Ружья и радио», — сказал он. «А, да», — Равна смотрела на него, не отрываясь. «Придумай что-нибудь, чтобы заставить его сказать еще. А почему именно это?» Фам Нюван пожал плечами. Это сработало на Канбере. Тут заговорил этот проклятый синяя раковина, зачастил что-то насчет поиска в библиотеке. фам посмотрел секунду с ничего не выражающим лицом, потом отвернулся обратно к звездам. Момент был упущен.